Глава 26. В Киви пришлось побороться с одышкой, пока они вместе с Наари и Алишей поднимались по лестничной шахте. Остальные образцы решено было собрать позднее. Наконец, задыхаясь и обливаясь потом, с горящими от боли мышцами, они выбрались на поверхность. Точнее, задыхались только Кива с Алишей. Наари представляла собой само воплощение физической подготовки. и почти даже не запыхалась. Если бы Кива не торопилась в лазарет, она бы поинтересовалась у надзирательницы, как работает её протез и как она умудряется так легко с ним управляться, что на лестнице, где приходилось цепляться за перекладины, что во всех прочих ситуациях. Не дав тело даже нескольких секунд передышки, Кива с Наари заспешили в лазарет, оставив позади Алишу. Та на последнем дыхании крикнула им, что догонит. Кива не представляла, что найдет в лазарете, что она хочет там найти. К тому моменту, как они наконец дошли, голова у нее кружилась от забивавших ее мыслей, опасений и вопросов. «Кива, ты вернулась!» — воскликнул тип. Он сидел у койки Тильды и держал ее за руку. Сердце у Кивы подпрыгнуло. Женщина повернула к ним голову. Из-за слепоты, конечно, слегка не в ту сторону, но всё же. Сглотнув, Кива положила сумку с образцами с насосной станции и подземного водоёма на лабораторный стол и обнаружила, что Нергал как сел с утра на стул, так с него и не сдвинулся. «Можешь идти», — отпустила его Кива. «И Алише передай, она следом за нами из тоннелей шла». Нергал встал и покинул лазарет так быстро, будто боялся, что Кива передумает. Но она не хотела, чтобы он при этом присутствовал, как и Алиша. В идеале она бы и без типа с Наари обошлась. С пациенткой Кива предпочла бы пообщаться наедине. Но тип уже тихо что-то ей объяснял, а Наари подходила к койке с таким настороженным выражением лица, что было ясно. Она готова, если потребуется... в любой момент отразить очередное, ничем не спровоцированное нападение мятежной королевы. И хотя с того раза Тильду не отвязывали от койки, Наари явно не ожидала от неё ничего хорошего. Стук сердца громом отдавался в ушах Кивы, пока она на деревянных ногах приближалась к койке. Она не знала, почему так нервничает, хотя нет, неправда. Причин было слишком много». По большей части киву интересовала помнит ли тильда что-нибудь до того как приехала в залендов знала ли она о записке от кивиной сестры знала ли что после записки з Кива поставила на кон все чтобы сохранить тильде жизнь и готова была рисковать и дальше знала ли что ее мятежники пытались проникнуть за стену и спасти ее и что им не удалось знала ли есть ли у них запасной план Или Кива зря надеялась? Так много вопросов, и ни один из них Кива не могла задать в присутствии Типа и Наари. С храбростью, которой она не чувствовала, Кива миновала надзирательницу, смотревшую на мятежную королеву холодным недоверчивым взглядом, и остановилась, поравнявшись плечом с Типом. «Мне сообщили, что кому-то стало лучше», — собственный голос показался Киви чужим. «Она не особо много пока говорила», — поделился тип. «Только спросила, где она, и воды попросила». Киву кольнуло тревогой. В прошлый раз, когда Тильда хотя бы отдалённо пришла в сознание, она знала, что находится в Залиндове, пусть всего через несколько мгновений об этом и забыла. Зато она попросила воды. Уже хорошо. Одному вечному миру известно... Каких трудов Киви стоило поить Тильду каждый раз? «Кива», — промычала женщина. «Кива». «Правильно!» — тип ободряюще похлопал её по ладони. «Это Кива, тюремный лекарь. Я тебе о ней рассказывал, помнишь? Кива Меридан, лучший лекарь на всём в Вендероле. Она тебя лечила». «Кива...» протянула Тильда, невидящая, обернувшись на голос Типа. При звуке своего имени Кива так сильно сжала кулаки, что ногти впились в кожу. В чём бы там Алиша их не уверяла, назвать состояние Тильды сознательным, язык не поворачивался. Впрочем, был еще ещё один вариант. Может, у Тильды, как и в прошлый их разговор с Кивой, наблюдались проблемы с речью? «Ты комедянку ей давал?» — спросила Кива Типа. Глаза у Типа зажглись. Выпустив руку Тильды, он спрыгнул со стула и убежал к лабораторному столу за мутной коричневой пастой. Затем вручил банку Киве, чтобы та намазала лекарство Тильде на язык. Поможет ли это вернуть мятежной королеве ясность ума и разговорить её? «Кива», — проговорила Тильда спустя несколько секунд. Речь её стала более внятной. Однако больше она ничего не сказала. «Она тут!» — подхватил тип. «И на Ари тоже! Я тебе о ней тоже рассказывал! Она хоть и надзирательница, но хорошая! Тебе она понравится!» Тильда покрутила головой из стороны в сторону, словно пытаясь их увидеть. Кива снова задалась вопросом, когда мятежная королева ослепла. Потеряла ли она зрение давно, Или это один из симптомов болезни? — Расскажи, как ты себя чувствуешь? — выдавила Кива, твёрдо напомнив себе, что она лекарь и должна выполнять свою работу. — Мигрень, тошнота, боли. Ты здесь уже почти шесть недель, а я до сих пор не могу понять, что с тобой. Мне бы любая информация пригодилась. — Ардалии, — пробормотала Тильда. — Почему? — За мной не пришли. Ива тип и Наари молчали, не зная, что ответить. Почему я до сих пор жива? Тип заёрзал на стуле. Наари скрестила, распрямила и снова скрестила руки на груди. Я должна была умереть. Внутри у Кивы что-то надорвалось. не от самих слов, от эмоций, крывшихся за ними. Она вспомнила, как в прошлый их разговор Тильда спросила, «Зачем меня лечить, если меня все равно потом убьют?» Нос у Кивы защипала от подступающих слез. Ее оглушила мысль, тяжелая и страшная. Похоже, Тильда хотела умереть. Словно ей, как и многим новоприбывшим в Залиндов, незачем было жить — Словно ей не за что было бороться. Но Кива знала, что это неправда. Тильда же — мятежная королева. У нее была цель, были почитатели. Было несправедливо отобранное королевство. Кто-кто, а Тильда не должна была хотеть смерти. Она должна была всеми силами бороться за корону своей семьи. «Кива, почему?» В голосе Тильды слышалась мольба — На её лбу заблестел пот. Слишком тяжело давался ей этот разговор. «Почему что?» — впервые подала голос Наари. Кива подпрыгнула. Она почти забыла, что надзирательница внимательно за ними следит. «Почему?» — с надрывом повторила Тильда. «Мне кажется, она просто хочет знать, почему она до сих пор здесь, почему она до сих пор ж -ж жива. — прошептал Тип, хотя все и так догадались. Впрочем, Кива понимала, что Тильда могла искать и другого ответа. Но дать его ей Кива не могла. «Прости», — выдавила она сквозь ком в горле. «Я не знаю, чем ты больна, но как могу, стараюсь помочь тебе». В том числе взяла на себя приговор Тильды, но об этом Кива ей сообщать не собиралась — и суровым взглядом она заставила замолчать и Типа с «Вот поэтому ты и жива!» — жизнерадостно воскликнул Тип. «Из-за Кивы! С ней ты мигом поправишься, будто и не болела!» Тильда низко застонала, и этот звук пронзил киви сердце. Киева. Тильда уже перешла на шепот. «Кива!» «Что с ней?» Тихо спросила Наари. «Она больна?» Едва не рявкнула Кива. Несколько мгновений Наари тяжело молчала, а затем осторожно, почти мягко произнесла. «Я знаю, что она больна, Кива. Мне интересно, почему она продолжает тебя так звать?» Кива только потрясла головой. Горло у нее перехватило. «Расскажи мне историю». Тильда закрыла глаза и откинулась на подушку. На Ари и Тип не нахмурились, но Киве пришлось глубоко вдохнуть, чтобы не расплакаться. На глаза навернулись слезы. Это женщина, бедная больная женщина. Кива не знала, сколько ей осталось, не знала, как ей помочь. О твоем отце, Кива. Тильда подняла к ней слабую дрожащую руку. — И воришке, расскажи мне историю. Кива сглотнула, затем еще раз. По пищеводу будто провели стеклом, так больно это было. Пальцы ее дрожали, но она нежно взяла Тильду за руку, зная, что именно этого женщина и желает. — О чем это она? — не поняла Нари. На Наконец, сумев разомкнуть губы, Кива ответила. «Перед огненной ордалией я рассказала ей историю. Она плохо спала, металась по кровати, стонала. Я подумала, что это может помочь». «Я люблю из истории!» — с жаром воскликнул тип. «Расскажешь снова!» Кива взглянула на типа с его живым лицом, на Наари, которая смотрела теперь с любопытством, а не тревогой. и на Тильду, которая вот-вот должна была провалиться в сон, где её наверняка снова настигнет беспамятство. Может, и к лучшему, что мятежная королева едва могла говорить, что из-за болезни она оказалась заточена в лазарете. Здесь её не достанут противники мятежников, отсюда не отправят в бездну на допрос. До конца Ордалей Тильда остаётся заключённой, и пока она в Залендове. Её жизнь под угрозой. Не было никаких доказательств, что мятежники придут за ней во второй раз. Умрёт Тильда или обретёт свободу, зависело только от Кивы и от того, как она пройдёт испытание. А потому до тех пор больная женщина находилась в опасности вместе со всеми знаниями, оказавшимися в ловушке её памяти. Возможно, именно поэтому Тильда так плохо себя чувствовала, Подсознательно она знала, что произойдет, если ее тайны раскроют. Возможно, именно поэтому она хотела умереть. Из желания защитить свои планы по возвращению королевства. Из желания защитить дорогих ей людей. Но у Кивы тоже были дорогие ей люди. И, к счастью или к сожалению, Тильда входила в их число. Пока Кива жива, она сделает все возможное, чтобы Тильда тоже жила. Не дай ей умереть. Киве не нужно было еще одно напоминание, и даже первого не требовалось. Она придвинула стул поближе к Типу и, крепко сжав руку Тильды, начала рассказ о том, как познакомились ее отец и мать. Смело ли она надеяться, что раз Тильда в прошлый раз запомнила ее историю, то услышала и мольбы Кивы вспомнить о родных, вспомнить о том, что она нужна им живой и бороться за свою жизнь. «А она и правда тебе не безразлична», — сказал Тип позднее вечером, когда Кива кормила крыс очередными образцами. Тип пытался помочь, но больше мешался и играл с грызунами, чем держал их. «Кто?» — переспросила Кива, не вслушиваясь. «Тильда!» «Ответил тип. «Я видел, как ты смотрела на неё, когда рассказывала историю. Она, кстати, здоровская. О родителях ты ничего никогда не рассказывала». «Было бы что». Кива попыталась напустить в голос пренебрежение, просто чтобы облегчить боль, возникавшую каждый раз при мыслях о потерянных матери и отце, потерянных сестре и братьях. Тип понял, что настаивать не стоит, и вернулся к первому вопросу. «Что в ней такого? В тильде? Ты до сих пор помогаешь ей, потому что не хочешь видеть смерти ещё одного заключённого, особенно ес если можешь ему помочь?» «Так ты, кажется, говорила». В ответ на его любопытство Кивок к своему удивлению проговорила. «Да, и это тоже, но...» Она примолкла и тихо добавила. Она напоминает мне одну мою старую знакомую. Тип развернулся к ней. Его синие глаза застилали слезы. «Я не был ув уверен, заметила ли ты. Не хотел ничего говорить. Боялся, что просто делаю из мухи слона». Кива отбросила еду, в которую замешивала лишайник из подземного водоема и шагнула к мальчику. Тип. «Я не ср сразу понял...» «Но потом ты её отмыла!» Тип быстро вытер глаза. «Она та так похожа на маму!» Кива раскрыла руки, и Тип выбрался из крусиного загона в её объятия. Он не плакал, но их всё равно окутала его печаль. «Инаки бы тобой гордилась!» Тихо прошептала ему Кива. «Ты и без меня это знаешь. Она бы очень гордилась!» «Хоть убей. Кива понятия не имела, что знакомого нашёл Тип в Тильде. С его покойной матерью мятежную королеву объединял только возраст и тёмные волосы. Но, может, для Типа этого было достаточно. Когда умер Керин, Кива тоже ещё много лет находила его черты в каждом мальчишке. «Я просто очень рад, что ты о ней заботишься», — промолвил Тип. «Даже если она мне не мама...» «Мне важно, что ты изо всех сил стараешься ей помочь». Он отодвинулся от Кивы и, шаркая ногами, признался. «Помню, я расстроился, когда ты взяла на себя ее приговор, но ты правильно поступила. И с ордальями ты хорошо справляешься, так что завтра наверняка все тоже пройдет отлично». У Кивы внутри все перевернулось при мысли о завтрашнем испытании. а потом сжалась при осознании, что если она выживет завтра и через две недели, то сможет покинуть Зелендов вместе с Типом и Тильдой. Но без Джарена и Наари, и без Мота. При мысли о старике Кива перевела взгляд на лабораторный стол, где стояла маленькая склянка с молочно-белой жидкостью, которую бывший аптекарь принёс сегодня днём. Всю неделю он захаживал в медицинский сад Кивы, бормоча себе что-то под нос. Сегодня он наконец-то вручил ей своё зелье и сказал, «Выпей его завтра с утречка. Только не спрашивай, что в нём. Уверяю, ты знать не хочешь. Только нос сперва заткни, а то ж не проглотишь». «Мне бы всё же хотелось, чтобы ты рассказал побольше». Кива смерила склянку подозрительным взглядом. частенько люди тонут от паники или усталости. Значит, верно на то расчёт и будет, пустился в объяснение мод. Вот кинут тебя в подземный водоём и скажут: "Переплыви. Ты ведь плавать умеешь, да? Так это варево телу твоему поможет. Продержишься дольше без спазмов и судорог. Я пытался туда и для спокойствия что-нибудь добавить, но э «Ингредиенты худо смешались. Так что будь добра, с эмоциями своими как нить сама справляйся». Пожелав ей удачи, Мот сообщил, что начнет думать о средствах для Ардалии и землей. Кива была благодарна ему за то, что он верил в нее. Но к тому моменту, когда он на прощание помахал ей рукой, она уже слегка задыхалась от тревоги. «Тяжело будет оставить Мота в тюрьме», Переживи, Кива, все четыре Ордалии. Однако ни для него, ни для Джарена она совершенно ничего не могла сделать. В отличие от Типа и Тильды, жизни которых зависели от нее, пусть даже они об этом и не догадывались. «Конечно, она мне не безразлична», ответила Кива Типу сквозь все тревожные мысли. «Я рада, что и тебе тоже». Тип кивнул. «Это правда!» «Когда куда-нибудь уходишь, можешь смело оставлять на меня все заботы о Тильде. Я за ней ухаживаю не хуже тебя. Спорим даже лучше». Кива поправила его непокорную рыжую чёлку. «Уверена, ты её любимчик. Точно тебе говорю». Тип заулыбался. «Ну, не хотелось бы себя нахваливать». Кива рассмеялась и снова повернулась к образцам. В тоннеле она так и не вернулась. Была еще надежда, что после сна Тильда снова очнется с ясным умом. Однако та, как и ожидалось, снова впала в беспамятство. Ожидание Кива скрасило опытами. В обычных обстоятельствах она бы отложила это дело на следующий день. Но там ее уже ждала ардалия, и тратить время попусту не хотелось. Впрочем, с утра, прямо перед Ордалией, Кива собиралась зайти снаря в тоннеле. Времени у них будет немного. Вернуться следовало до того, как за ней явятся. Однако Кива полагала, что как-нибудь они до да проберутся. Но наутро все планы нарушил фургон с новыми заключенными. Поскольку первым делом их отправляли в лазарет, Киве пришлось остаться. Надо было всех осмотреть и вырезать метки на ладонях, так что времени на сбор образцов не осталось. Радовало одно. Новые заключённые отвлекли Киву, и она, не позабыв выпить вонючее зелье Мота, уже практически не считала минуты до Ордалии. Всего новых заключённых оказалось четверо. Трое мужчин и одна женщина, все разных возрастов и цвета кожи, из разных уголков Вендерла. Все они были здоровы, так что, похоже, везли их не издалека. Всё-таки до конца зимы оставалось ещё почти четыре недели. И всё же Кива была удивлена. С начала зимы в Залендов привезли только Джарана, двух его мёртвых спутников и Тильду, а также Королевскую Свиту к Первой Ордалии, но они не в счёт. Их путешествие прошло значительно приятнее, чем поездка заключённых. Новоприбывших одного за другим запускали в лазарет где она их осматривала, вырезала метку и отправляла в свояси, как делала годами. Тип носил ей свежую воду и подавал пепел корни перца, а потом помогал новичкам одеться в тюремную форму. С Кивой не побоялась заговорить только женщина, пожаловавшаяся, что их чуть не заморозили по пути в тюрьму, потому что все темницы были забиты под завязку. Не успела она договорить, как Кива на неё шикнула, В лазарете в этот день дежурила Нинаари, и не она же сообщила о прибытии новых заключённых. Вместо неё у дверей слонялись мясник и кость, и их молчание угрозой висело в воздухе, подгоняя Киву. Наконец она закончила с последним новичком. Два ухмыляющихся надзирателя отогнали его к остальным и в кои-то веки покинули лазарет. Теперь новые заключённые — не её проблема. К счастью, сейчас Киву не назначили наставником, как было с Джареном. Хотя не так уж и плохо всё вышло в тот раз. «Вот это было тяжко», — вздохнул тип, собирая разбросанную одежду в кучу. «Не представляю, как ты это делаешь?» «Годы практики». Подойдя к нему, Кива подняла рубаху одного из мужчин, встряхнула ее и сложила, наморщив нос. Она чуть не пропустила, как из рубахи выпорхнуло что-то маленькое и едва успела накрыть это ботинком, пока Тип не увидел. У Кивы перехватило дыхание, но она, стараясь сохранять спокойствие, помогла Типу сложить оставшиеся вещи. «Отнесешь их в приемный блок на сортировку?» Кива молилась, чтобы он не услышал дрожи в ее голосе. «Я мигом, туда и обратно!» — кивнул он. «За тобой скоро придут. Я хочу быть рядом!» Кива едва вспомнила о том, что до Ардалии осталось всего ничего. Она задержала дыхание, пока тип не убежал из помещения. Потом быстро огляделась вокруг, проверяя, что помимо Тильды в лазарете никого не осталось. Затем сдвинула ногу и, наклонившись, подняла маленькую бумажку, выпавшую из рубахи мужчины. Вот оно. Её семья получила записку, которая Кива отослала через раза и, наконец, сообщила, когда они её спасут. Трясущимися пальцами она развернула послание. Там было всего одно слово, написанное торопливым, неряшливым почерком её брата. Кива нахмурилась, перечитала ещё раз. Усомнилась, могла ли она неправильно перевести. Это было название. Города. Окхоллоу. Если её зачаточные знания географии соответствовали правде, кажется, Окхоллоу располагался на юге, рядом с Валеньей. Но почему брат? Кива резко втянула воздух. Брат писал, где он находится, где находится её семья. «Где ей их искать, если она переживет Ордалии и выйдет на свободу?» Это послание наполнило Киву надеждой и теплом. Брат верил, что она преуспеет там, где многие другие погибли. И все же надежда растворилась в накрывшем ее опустошении. Третья Ордалия уже сегодня, а они так за ней и не пришли. Она просила их о спасении, а они ответили только это. «Мы идем!» «Ложь! Сплошная ложь! Никуда они не идут!» Кива глубоко вдохнула, лишь бы сдержать нахлынувшие на глаза слезы. Она не могла их винить. Никто никогда еще не прорывался в Залиндов, и никто из него не сбегал. Кива знала, что это немыслимо, что даже просить о таком немыслимо. Но она надеялась. Надеялась, что с помощью мятежников... Неважно. Теперь всё зависело от Кивы. Если она хочет вновь увидеть семью, ей придётся выбираться самой. Из записки брата она знала следующее. Они ждут её и хотят, чтобы она к ним присоединилась. Ещё две недели. Ещё две Ордалии. И тогда она может выйти на свободу. И тогда она выйдет на свободу. «Ой, милая!» «А ты ещё тут?» Кива скомкала записку, пнула её под кушетку и обернулась к зашедшей в лазарет Алише. «Что ты здесь делаешь?» От избытка чувств Кива охрипла. Алиша похлопала по мешку у себя на плече, откуда раздался звон стекла. «Просто зашла запасы пополнить!» Кива моргнула. «Запасы?» Алиша прошла к лабораторному столу, встала перед ним на колени и открыла переднюю панель. Кива следила за ней, разинув рот. Она и не подозревала, что под деревом скрывается шкаф. «Запасы?» — подтвердила Алиша, достав из мешка пузырёк с прозрачной жидкостью и покачав им из стороны в сторону. «Ну, знаешь, иммуностимуляторов». У Кивы внутри всё похолодело. На немеющих ногах она подошла к Алише. «Иммуностимуляторов?» «Угу», — донёсся приглушённый голос Алиши из шкафа, где та расчищала старые пузырьки, чтобы влезли новые. «Жаль, у меня аллергия на радиолу, и у Нергала тоже. Иначе б мы их в себя вёдрами вливали». «А можно...» — Кива прочистила горло. «Можно мне взглянуть?» Алиша как раз собиралась поставить новый пузырёк внутрь, но вместо этого передала его Киви и потянулась за следующим. Дрожащей рукой Кива откупорила пузырёк и поднесла его к носу. От одного только запаха её охватил страх, но она заставила себя спокойно произнести. «Откуда ты их взяла, Алиша?» «М?» Та была слишком занята. «Откуда ты взяла эти пузырьки?» «Мне их Нергал дал, милая моя», — ответила Алиша. «Он вместе с другими уже ушел на твою Ордалию, но мои нервы этого не выдержат. Вот ей предложила ему занести пузырьки, раз уж все равно сюда иду. Должен же кто-то за пациентами присматривать, пока тебя нет». «Нергал дал тебе иммуностимуляторы?» Что-то в голосе Кивы заставило Алишу прерваться и поднять глаза. «Ну да», — «Но их ему кто-то другой вручил. Мы их всю зиму раздавали. Каждому, кто зачем-нибудь к нам в лазарет приходил. Как и ты? Как и... что?» Алиша насупила брови. «Ты же их раздавала, да?» Кива медленно покачала головой. Внутри нее кольцами сворачивался ужас. Алиша нахмурилась еще сильнее. «А бы, дорогая моя...» Когда по тюрьме ходит такая болезнь, любая помощь будет не лишней. Аллергии на радиолу страдают не все. Уж ты-то первая должна была впихивать это в глотки пациентам. Только не в больных. Мы пробовали, им только хуже становится. Но сюда приходят и люди с ранами, с простудами, и, и, и здоровые тоже. Мы им иммуностимуляторы и раздавали, чтобы подарить хоть какой-то шанс. И тебе тоже следовало». Алиша поджала губы. «Ты меня разочаровала, Кива!» Но Кива уже не слушала. Вместо этого в ее голове звучал вчерашний крик кресты. «Да любой, кто приходит к тебе в лазарет с малейшей болячкой, тут же заболевает! Как ты это объяснишь, лекарь?» «Да поможет им вечный мир!» Кива знала причину болезни. Алиша была права. В жидкости из пузырька содержалась радиола. Но Алиша также и ошибалась, потому что радиола была не единственным ингредиентом. В запахе, все еще щипавшем киви нос, чувствовался горький миндаль с легким привкусом гниющих фруктов. Пряная радиола хорошо их маскировала. Достаточно, чтобы неумелые лекари вроде Алиши и Нергала ничего не заметили, ни о чем не догадались. Высокая температура, расширенные зрачки — Мигрень, тошнота, диарея, сыпь на животе. Обыкновенные симптомы для кишечной инфекции. А еще это побочные эффекты того, что пахло горьким миндалем и гниющими фруктами. Призрянки, которую чаще называли объятием смерти. Иммуностимулятор не был лекарством. Он был ядом. Заключённые не подхватывали болезнь. Её им выдавали. «Пора!» Кива повернулась от Алиши к двери. От потрясения всё её тело колотило дрожь. «Где аре С трудом выдавила Кива, увидев, как к ней приближается смотритель рук. Тот поднял тёмную бровь. «А вы с ней успели сблизиться, я смотрю. Будь осторожна, лекарь. Кива уставилась на него, перед глазами у неё всё плыло от того, что она только что узнала. Она открыла было рот, чтобы сообщить руку, но потом заметила надзирателей за его спиной. Один вошёл за смотрителем следом, а остальные встали в дверях, где прекрасно бы её услышали. Кива вспомнила слова Алиши. Их ему кто-то другой вручил. Не стоит сознаваться, что она что-то знает, По крайней мере, до тех пор, пока Кива не уверится, что ответственного за это человека точно поймают. Алиша и Нергал были не более чем пешками в его игре. Безмозглыми, но всё же пешками. Пока этого отравителя не нашли, Киве лучше держать язык за зубами. Нельзя вываливать руку всю правду, особенно когда их подслушивают. В Зелендове сплетни распускали не только заключённые. Слухи активно плодились и среди надзирателей, а от них нередко доходили и до заключенных. Действовать надо быстро, но тихо. Зелиндов и так уже был пороховой бочкой. Если люди поймут, что болезнь на самом деле не болезнь, что их кто-то сознательно отравил... — Что это у тебя? — рук сверлил взглядом пузырек, зажатый в побледневших пальцах кивы. Кива призвала на помощь все спокойствие и, отдав яд Алише, сквозь зубы, соврала. «Ничего такого». Рук прищурил глаза. И в Киве вспыхнула искра надежды. Смотритель видел людей насквозь. Наверняка он распознает ее страх, поймет, что что-то не так, потребует поговорить с ней наедине. Тогда Кива сумеет рассказать ему все без лишних ушей. Но он промолчал, не заметив ни чувств, Не мысли Кивы». Только повернулся и знаком велел ей следовать за ним. «Пойдём. Нам предстоит прогуляться». «Подождите!» — не сдержавшись, крикнула Кива. «Можно с вами быстро поговорить? Наедине!» Рук даже не замедлился. «Мы опаздываем. Поговорить можем после Ордалии». «Если ты выживешь!» — прыснул надзиратель, зашедший в лазарет следом за смотрителем. Он шагнул к Киве и от души толкнул её вперёд. «Шевелись, лекарь!» «Но...» «Иди давай, а не то мне придётся тебя нести!» Он снова её подтолкнул. «Выбор за тобой!» Кива сжала зубы, но послушно зашагала к двери, молча проклиная рука за то, что он не заметил её отчаянной попытки заговорить с ним. В голове её кружили мысли. Толкнувший Киву надзиратель... Не переставая посмеиваться, догнал Смотрителя и пристроился рядом с другими тюремщиками. На тропинке перед лазаретом к ним присоединились еще трое. Но на аре среди них не оказалось. Киви хотелось увидеть ее, поделиться новостями. Ведь надзирательница, в отличие от Смотрителя, наверняка прислушается и придумает, что делать дальше. Люди умирали от яда. Кто-нибудь должен узнать об этом? должен найти человека, стоявшего за убийствами, и предать его правосудию. Сперва Кива подумала на Кресту. Раз к заключенным каким-то образом попадала ангельская пыль, то и другие средства они наверняка могли добыть, тем более если речь идет о главе тюремных мятежников. Но Креста вчера в таком бешенстве набросилась на Киву и заявила, что ее друзья заболевают и умирают. Если бы отравления были ее рук делом, вряд ли бы она стала ставить под угрозу жизни людей, которыми дорожила. Скорее всего, за этим стоял некто другой, кто преследовал иные цели, нежели запугать и настроить людей против друг друга, тем более что Креста и без яда это умела. Но тогда кто? Смотрителя рука окликнули, и Кива вынырнула из мыслей, остановившись вместе со всей небольшой процессией. Когда она обернулась, колени у нее чуть не подогнулись от облегчения. К ним приближалась Наари. «Арл!» — проворчал Рук. «А я все думал, где же вы. Вы знали, что в лазарете сегодня никто не дежурил?» «С утра фургон пришел», — ответила Наари. «Мне сообщили, что за лазаретом присмотрят». Смотритель поджал губы, Но ответ его, похоже, удовлетворил, так как он тут же продолжил путь. Кива осталась стоять, пока Наари не подтолкнула её вперёд. Но даже тогда она старалась держаться как можно дальше от рука и его свиты. «Мне нужно с тобой поговорить», — одними уголками губ прошептала Кива. «Тебе нужно сконцентрироваться», — также шёпотом ответила Наари. Кива искоса взглянула на надзирательницу. Та была мертвенно бледна, напряжена и явно чем-то озабочена. Это важно, прошептала Кива. Это по поводу... Но затем она замолкла. Что-то не так. Они держали путь не к входу в тоннель, не к подземному водоему. Они шли к воротам из Залиндова. Все мысли о яде мгновенно вылетели у Кивы из головы, и на их место пришел страх. Она вдруг вспомнила, что сегодня ей предстоит пройти третью Ордалию, которая вполне могла закончиться её смертью. До этого момента в Киве жила нервная уверенность, что ей придётся переплывать водоём, и с энергетическим зельем Мота в венах она как-нибудь справится. Но теперь... Теперь Кива потеряла всякое представление, что происходит. «Куда мы идём?» — прошептала она. Голос Нари на был таким же мрачным, как и её лицо. «Не знаю, но мне это не нравится». Киви тоже всё это не нравилось. Но когда они следом за руком прошли через ворота, мимо ферм и дальше вдоль рельс, Кива начала догадываться, куда они направляются. Рот её наполнился слюной. Киви до иступления хотелось поделиться узнанной правдой, так что она потянула на Ари кожаный рукав, И прошептала. «Это яд!» «Что?» переспросила Наари, но затем быстрым жестом велела Киви молчать, так как к ним обернулся рук. «Не отставайте!» — велел Смотритель. «Нас все ждут!» Кива знала, что он имеет в виду всех остальных обитателей Залиндова. Интересно подумалось ей. Типа тоже отвели туда вместе с толпой, когда он возвращался в лазарет. Она могла лишь надеяться, что он нашел Мота или Джарина, а не затерялся в море дородных дровосеков или каменоломов. С другой стороны, Кива знала, что тип может за себя постоять, так что она решила за него не волноваться и все-таки донести свою мысль до Наари. Однако Рук уже заметил, что они отстали, и замедлился, чтобы идти с ними вровень. Кива взглянула на Наари и не увидела тревоги на ее лице. похоже, надзирательница не поняла, что Кива ей сказала, или же не осознала всю важность этого открытия. Надо найти способ все ей объяснить, да поскорее. Но потом Рукс вернул с основных путей и направился на восток, куда Кива еще никогда в жизни не заходила, и она поняла, что угадала правильно. Сердце у нее камнем ухнуло вниз. Заброшенная каменоломня». Затопленная смертельная ловушка. Идеальное место для Ордалии водой.